и лодка боком бессильно пошла по течению. Потом натянулась веревка, и лодка, описав полукруг, прижалась к берегу. «Так», — сказал Славка, — «так, мать вашу!» Он яростно шибанул кулаком по мотору и с бешеной методичностью стал распутывать сеть. «Славка, брось!» — сказал Муханов. «Заткнись! Убью!» — ответил Славка. Он снова набрал комками невод и снова сел в лодку. Теперь он сидел на транце лодки и отбрасывал сеть как можно дальше от винта. Лодка-охотка шла вперед, потом вдруг дернулась, и Славка кувырком полетел в воду. Сильная струя подхватила Славку, Он неловко взмахивал руками, пытаясь стянуть телогрейку. Он то погружался с головой в воду, то выныривал. Стянутая наполовину телогрейка закрывала ему голову. Течение стремительно несло Славку под обрывистый берег прямо в черную щель одной из пещер. «Славка!» – отчаянно закричал Муханов. И как будто только и надо было этого мухановского крика, этого сотрясения воздуха. Многометровый козырек пещеры стал медленно наклоняться. Они, как во сне, наблюдали это медлительное тяжеловесное падение и бесформенный куль Славкиной головы, которая как поплавок выныривала вверх-вниз, вверх-вниз. Наконец обрыв упал с облегчённым вздохом. Дрогнула земля, и волна, кинувшись навстречу течению, отшвырнула Славку чуть не до середины реки. И тут же ему удалось тянуть наконец телогрейку. Ошалелыми грибками Славка поплыл к берегу. Вода фонтанчиками выскакивала из сапог, когда он подошел к ним. Мокрые волосы залепили лицо, и сквозь темные пряди их фарфоровыми бляшками светились белые Славкины глаза. «Дайте закурить», — спокойно сказал он. «Я свои вымочил». Он в несколько затяжек вытянул папиросу, подошел к лодке и, тремя яростными ударами топора, разбил мотор. Потом методически принялся рубить сеть. Они молча смотрели на все это. За все время, кроме отчаянного мухановского вопля, не было сказано ни слова. Славка бросил топор и, набычившись бизоном, пошел к кустам. Было тихо. Плескалась вода, да тяжело проламывался сквозь кустарник, обезумевший Славка. «Саня!» — тихо сказал Муханов, и в голосе его была непостижимая горечь, непостижимый вопрос. «Саня, как же это? Ведь пять секунд и похоронила бы Славку! Из-за денег и дед...» умер «Из-за денег ведь умер дед! Мы же ничего не хотим, только заработать своими руками! Почему все это, а? Неужели пятак и смерть рядом ходят? Тогда пропади, пятак, он в такую цену не нужен!» 20. Славка ушел на другой день после того, как они вернулись на рыбалку. Почерневший, худой и мрачный, он покидал в рюкзак немногочисленные пожитки, швырнул в угол драные сапоги и вышив, тихо прикрыв за собой дверь. Все смотрели, как пропадает в тундре одинокая фигура Славки Бенда. «Конец!» — сказал Фёдор. «Сломался! Кто хочет уходить,